Территория Восточной Германии. Разумеется, граница, разделявшая Германию на две части, западную и восточную, охранялась с обеих сторон. Однако при этом граница не считалась непроходимой. При желании и должном умении ее вполне можно было пересечь незамеченным. Особенно, если рубеж пересекали подготовленные люди. Такие люди и были в спецгруппе Сиафу. Если нужно, они могли превращаться в невидимок. Конечно, со стороны Западной Германии Сиафу пропустили без проблем. На этот счет между пограничной охраной и американской разведкой была специальная договоренность. А вот восточно-германские пограничные посты муравьям пришлось преодолевать, используя все свое умение. Преодолели, не вызвав никакого подозрения и волнения у восточно-германских пограничников. Здесь, на территории ГДР, муравьев ждали. Их ждали люди из западно-германской разведки. Разведка ФРГ, по договоренности с американской разведкой, принимала самое активное участие в осуществлении операции «Замена». Люди из западно-германской разведки должны были доставить американских спецназовцев к городу Ганзее. Уселись в самый обычный автобус, который в бесчисленном количестве колесили по дорогам ГДР и тронулись. Ехали ночью, чтобы не вызывать ни у кого лишнего подозрения. Хотя могли ехать и днем. С документами у Сиафу все было в порядке. По документам все они числились строительной бригадой, которая должна была выполнить в окрестностях Гонзея некие срочные строительные работы. Это была очень удобная легенда. Во-первых, она выглядела правдоподобно. В те годы в Восточной Германии возводилось множество самых разных зданий и сооружений, начиная от жилых домов и заканчивая дорогами и всевозможными заводами, фабриками и фермами. Страна-стройка. Так зачастую называли в те годы Восточную Германию. Поэтому ни у кого не должно было возникнуть подозрения относительно двух десятков крепких парней в автобусе. Они строители, и этим все сказано. А почему едут ночью, когда положено спать? но ну так, чтобы быстрее доехать и приступить к работе. Работы много, и надо справиться с нею до наступления зимних холодов. Во-вторых, муравьи везли с собой и строительные инструменты, и это также было удобным прикрытием. Что же это за строители, если они без собственных инструментов? И кому бы пришло в голову ворошить эти инструменты? Что можно было среди них найти? И если это так, то очень легко среди инструментов можно было спрятать всевозможное спецназовское снаряжение, в том числе и оружие. До поселка Даненвальде, пригорода Ганзея, добрались опять же ночью. Мигом выгрузили строительные инструменты и спецназовское снаряжение. Инструменты оставили на виду, оружие и снаряжение спрятали. Тем более, что спрятать было куда. Местность в окрестностях ганзея была самой подходящей для того, чтобы что-нибудь припрятать. Рощи, овраги, высокая трава. Не зря же Данненвальде в переводе на русский язык означает «еловый лес». Разбили палатки, при этом ничуть не таясь. Для чего строителям таиться? Бывают такие случаи, когда спрятаться на виду гораздо надежнее, чем в каком-нибудь укрытии. Сейчас как раз и был такой случай. Кто и в чём тебя станет подозревать, когда ты на виду? До урочного часа, то есть до прибытия на базу Эриха Хонекера и советского генерала Ивановского, оставалось несколько дней. Сколько именно, Сольда и его люди этого не знали. Но их должны были об урочном часе предупредить. На военной базе у них имелся свой человек, и он знал о прибытии Сиафу. Знал он также и то... Каким способом их предупредить о прибытии высокопоставленных лиц? Оставалось лишь ждать».